Глава 14. Арест. На светофоре загорелся зеленый свет, и девушки двинулись по переходу. Нэнси старалась держаться впереди от двух мужчин, собиравшихся кого-то задержать. «Кто эти люди?» — размышляла она. «Детективы? Или они работают на Рейболта?» Нэнси тут же придумала план действий. Если удастся, она встретится с отцом Хани, покажет ему дневник, и попросят кое-что перевести. Тогда я решу, что делать дальше, и стоит ли предупреждать мистера Свенсона об аресте. Он и его семья не должны пострадать от такого позора, если он не заслужен. Когда девушки перешли улицу, Нинси подхватила их под руки и прошептала. «Скорее, у нас срочное дело!» Они побежали к машине. Нинси протянула ключи Джордж. «Ты веди машину, а я, как только мистер Свенсон приблизится к воротам, «Выскочу и перехвачу его». Джордж села за руль, и они за рекордно короткое время добрались до завода. Джордж припарковалась поближе к воротам и не стала глушить мотор. «Девочки, следите за теми мужчинами, которых мы подслушали у светофора, а я поищу Джо Свенсона», — распорядилась Нэнси. Как только она это сказала, раздался четырехчасовой сигнал. «Он может выйти с минуты на минуту!» — воскликнула Джордж. Девушки с тревогой вглядывались в лица выходивших из здания рабочих. «Где же он?» — забеспокоилась Бесс. В этот момент Нэнси заметила изобретателя. Она вышла из машины и позвала его. Джос Венсон узнал девушек и с приветливой улыбкой подошел к автомобилю. «Садитесь», — сказала Нэнси, указав на задние сиденья. «Мы вас подвезем». «О, спасибо!» с благодарностью ответил изобретатель. «Я живу в южной стороне. Мы с приятелем снимаем комнату на окраине города, но мне кажется, вам не по пути». «Вовсе нет», — заверила его Нэнси, беспокойно оглядев улицу. Спеша покинуть завод, Нэнси забралась в машину и почти втащила мужчину за собой. Она попросила Джордж поднять крышу кабриолета. «Любой обрадуется, если его подбросят домой», «После того, как он весь день провел на ногах», — заметил Свенсон, откинувшись на спинку сиденья. «Я еще не привык стоять по 8 часов, но через недельку уже буду в порядке. В любом случае, я рад подзаработать немного денег после того, как так долго сидел без работы». Пока Джордж вела машину, Нэнси начала свой рассказ. «Мистер Свенсон, мы разгадали, куда девались ваши письма». Работник почты воровал деньги и письма, именно поэтому они не доходили до вашей жены. Изобретатель был очень удивлен и печально покачал головой. «Я рад, что вора поймали. Но как незавидна его участь. У него, наверное, есть семья. Им придется страдать вместе с ним. Любые преступления, большие или мелкие, в сущности бесполезны. Какую бы выгоду они ни принесли, она всегда временна. Нэнси кивнула, с каждой минутой она все больше убеждалась, что Джо Свенсон честный человек. У меня есть еще один сюрприз, сказала она. Ваш дневник нашли возле дорожки, ведущий к дому Рейблтов. Девушка достала дневник из сумочки. Не могли бы вы кое-что мне перевести? Мой дневник? Вот так удачи! Мистер Свенсон почти с нежностью пролистал страницы. «Вот тут написано о дне рождения Ханни. Ей так понравилась игрушка, которую я для нее сделал. Мне всегда хотелось продавать таких заводных кукол, но до этого так и не дошло». Его прервала Джордж, поинтересовавшись, куда ей ехать, и Нэнси сказала, «Просто поезжай на окраину города». Ей хотелось ускользнуть от людей, намеревавшихся схватить мистера Свенсона, пока она не придумает, что делать. Вдруг лицо изобретателя помрачнело. Вот запись о Феликсе Рейболте. Он перевел. Мой друг Ансон Хальберг советовал мне не показывать свое изобретение Рейболту. Но я рискну. У меня нет другого выхода. Потому что мне надо платить за еду и жилье. Он даст мне аванс. Мистер Свенсон с горечью добавил. Жаль, что я не послушал Ансона. Феликс Рейболт. Не заплатил мне ни цента от использования моего изобретения по электрохимическому нанесению керамической отделки на металл. Какая несправедливость! возмутилась Бесс, и подруги с ней согласились. Затем Нэнси рассказала изобретателю, что ее друг нашел кольцо с печаткой. Я прослежу, чтобы вам его вернули, заверила его Нэнси. Что ж, это отличная новость, сказал мистер Свенсон. Нэнси постепенно вернулась к теме пожара в доме Рейболтов и сказала. Следователи утверждают, что взрыв в доме мог произойти в результате несчастного случая. Может, барахлил телевизор, может, неисправный электронный нагревательный прибор привел в действие какое-то хранившееся в подвале взрывчатое вещество. Мистер Свенсон, как вы думаете, что на самом деле произошло в доме Рейболтов? Мистер Свансон внимательно посмотрел на Нэнси. «Мой ответ может многое прояснить в этом деле», — медленно произнес он. «Как вам должно быть известно, хранение взрывчатых веществ без соответствующего разрешения запрещено законом. Я считаю, что Феликс Рейболт нарушил этот закон. Он, наверное, ждал меня в доме и сам случайно устроил взрыв». «Но полиция не обнаружила никаких признаков тела». Содрогнувшись, проговорила Бэс. «Мистер Рейболт несомненно сбежал, а затем, зная, что его арестуют, исчез!» горячо воскликнул изобретатель. «Но вы не видели, как он выбегал?» спросила Нэнси. «Нет. Надо было искать следы. Но теперь уже поздно», заметила Нэнси. «И как мы до этого не додумались?» пробормотала Бэс. Она обернулась, чтобы посмотреть в заднее окно нет ли за ними хвоста, и ахнула. «Полиция!» Джордж как раз проехала мимо поворота, оттуда выскочил автомобиль с двумя патрульными. Когда он направился вслед за кабриолетом, Джордж мрачно произнесла. «Надеюсь, они не нас преследуют». Пассажиры кабриолета напряглись, но Нэнси сказала. «Просто поезжай вперед с прежней скоростью. У нас нет причин, чтобы скрываться». К тому времени она уже убедилась в невиновности мистера Свансона и очень надеялась, что полицейские не гонятся за ее машиной. Нэнси сомневалась, что, услышав историю изобретателя, стражи порядка поверят ей на слово. «Может, они преследуют кого-то другого за превышение скорости?» — неуверенно произнесла Бесс. Нэнси украдкой взглянула в заднее окно и мужество ее покинуло. К ним стремительно приближалась патрульная машина, Но было не похоже, что она собирается их обогнать. У Нэнти мелькнуло тревожные мысли: «Если полицейские преследуют Джо Венсона, то меня, Джордж и Бесс могут арестовать за пособничество предполагаемому преступнику». Джордж пришлось снизить скорость на крутом повороте. Прямо за ним она обнаружила двух мужчин, перегоняющих через дорогу стадо скота. «Вот уж повезло!» притормозив, воскликнула Джордж. Она посигналила и попыталась проехать, но тем самым только напугала коров. Да так, что они замерли на месте. Кабриолет остановился. Сзади к нему приближалась полицейская машина. Нэнси вдруг захотела сказать Джо Свенсону, чтобы он пригнулся и спрятался, но девушка одернула себя. Такое поведение уж точно вызвало бы у офицеров подозрение. Вместо этого она убрала дневник в сумочку. Нэнси взглянула на сидящего рядом мужчину, лицо мистера Свенсона помрачнело. Полицейская машина остановилась рядом с кабриолетом. Сердце Нэнси ушло в пятки, но она старалась не выдавать своего волнения. Пастухи увели коров с дороги, Джордж с беззаботным видом нажала педаль газа, но ее остановил оклик из патрульной машины. «Стойте!» — крикнул один из офицеров. — Сверните на обочину! — Они преследовали нас! — простонала Бесс. Нэнси быстро прошептала Джо Свенсону: Не волнуйтесь, мы на вашей стороне. Офицеры выскочили из автомобиля и подошли к кабриолету. — Нам приказано задержать эту машину, — сказал один, а другой наклонился к открытому окну задней двери и внимательно посмотрел на мистера Свенсона. «Это он!» — заявил полицейский. «Что вы имеете в виду?» — холодно спросила Нэнси, стараясь говорить как можно увереннее. «Вы Джо Свенсон? рявкнул патрульный, пропустив вопрос Нэнси мимо ушей. «Да. Вы разыскиваетесь полицией Мэпплтона по подозрению в умышленном поджоге дома Рейблтов». Услышав это обвинение, девушки ахнули, а Джо Свенсон побледнел. Затем его щеки стали пунцовыми от гнева. «Что за чушь? У вас нет доказательств. Я ничего не знаю о пожаре. Вы обвиняете не того человека». «Ну, это вы объясните в полицейском участке. Вам придется проехать с нами. Чем меньше проблем вы создадите, тем лучше для вас». Один из офицеров достал из кармана наручники. Джосс Вэнсон в ужасе отшатнулся. «Прошу, не надевайте их на меня». Я пойду с вами сам. Ладно, но не делайте глупостей. Выходите из машины и побыстрее. Минуточку, офицер! Вмешалась Нэнси. А вы не ошибаетесь. Я уверена, что мистер Свенсон не тот, кто вам нужен. Пожалуйста, отпустите его. Я прослежу, чтобы он явился в суд. Джо Свенсон добавил: Я только недавно начал работать на заводе Бейлера Уэстона. Я готов ответить на все ваши вопросы но если меня задержат, я потеряю работу». Но возражать было бесполезно. Джо Свенсон виновато улыбнулся Нэнси и вышел из машины. «Вам, девушки, тоже придется проследовать с нами», объявил офицер. «Поезжайте вперед, но не быстро. Вы тоже должны кое-что объяснить. И не пытайтесь ускользнуть».